Глава шестьдесят т р Большую часть пленников разоружив, разместили в городе и в самом замке. Их поделили на небольшие группы, каждую из которых охраняли маки, которые, по мнению Нэнси, были способны не напиться и не устроить кровавую месть до прибытия союзников. п о п р е ж н е м у не было обнаружено ни одного гестаповца, но, возможно, они прячутся среди рядовых. Скоро она узнает. До появления американцев она каждому из них посмотрит в глаза. Но сначала ей нужно обеспечить сохранение мира, гарантировать, чтобы день победы не перетек в ночь расправы. Нэнси и Фарнье вернулись в большой зал шато и, поставив на стол бутылку бренди, составили план действий на ближайшие недели. К ним уже начали приезжать делегаты из других городов и коммун и спрашивать, можно ли прислать представителей для участия в церемонии благодарения за их освобождение. Денден спрятался в каком-то п о т а й н о м углу и иступленно обменивался сообщениями с Лондоном азбукой Морзе. Сначала мы проедем по коммунам, пострадавшим от карательных расправ, затем в дома погибших Маки. сказала Нэнси и достала из кармана гимнастёрки блокнот. Что это? спросил Фарнье. Я думал, вы отдали все записи капитану Рейку. Это моя личная книга мёртвых, ответила Нэнси, подлила себе бренди и отдала ему блокнот. Имена, адреса. Она всегда была при мне. Фарнье взял блокнот так, словно это священный предмет. Положил в карман и допил свой бренди. Обойду город, проверю все ли в порядке. Спокойной ночи, маршал. Спокойной ночи. Но Нэнси не легла. Ей нужно было спланировать, как собрать все оружие и взрывчатку, опустошить оставшиеся тайники с вооружением до того, как их найдет чей-нибудь ребенок. и продумать систему распределения оставшихся у нее денег по людям и семьям погибших. А потом она пойдет на поиски. От этих планов ее отвлекли чьи-то торопливые шаги по коридору. Жуль, мадам Нэнси, мы взяли полковника, который вел колонну. Тардеват запер его в кладовой. Очень хорошо, Жуль. Что еще? С полковником был человек из Гестапо. Денис сказал мне, что если я услышу про кого-то из Гестапо, то нужно сказать вам и только вам. Но я думаю, что кто-то из наших уже узнал. Он в конюшне. Она вскочила и выбежала из комнаты еще до того, как он договорил. Рука уже лежала на к о б у р е Приблизившись к стойлам, она увидела, как шесть человек спорят с двумя охранниками. Ребята, беспечным тоном обратилась к ним она. Идите немного поспите и проверьте, нет ли у вас ран. Промойте их. Будет обидно, если вы сейчас умрете от заражения крови, да? А этого оставьте мне. Сработала. К радости охранников маленькая кучка тут же рассосалась. Она зажгла переносной светильник от еще одного висевшего во дворе. Знает ли этот человек? Что случилось с Анри? Если в ответ он будет смотреть на нее пустыми глазами, она пустит ему пулю в лоб. Помнят ли они вообще, сколько людей убили? Войдя внутрь, она закрыла за собой дверь и только затем подняла светильник. В конюшне пахло свежим сеном и кожей. Гестаповец сидел, прислонившись к двери, одного из с т о и л Руки и ноги у него были связаны. На голове мешок. Нэнси хорошо помнила, каково это — сидеть с мешком на голове. Она повесила светильник на крюк и стащила у него с головы мешок. Биом заморгал и посмотрел на нее. Нэнси охватил шок. Бог сбросил на нее еще одну бомбу. Он знает, и она выпытает у него ответ. Внезапно ей стало страшно, впервые в жизни. Земля ушла из-под ног, и ей потребовалось собрать все свои силы, чтобы не упасть. Повинуясь инстинкту, она представила дуло пистолета к его виску. Анри жив? спросила она и представила, как пуля вылетает из дула, разрывает ему череп, проходит через мозг, и кровь и мелкие кусочки костей разлетаются по с е н у Он смотрел на нее, убедившись, что она слушает, он потянулся связанными руками к карману гимнастерки. Я скажу вам, но сделайте для меня одну вещь. Он зацепил пальцами кончик письма и вытащил его. Переправьте это моей дочери. Дайте мне слово. Хорошо. Он поднял связанные руки. Она взяла конверт и положила в карман штанов, не отводя пистолета. Теперь говорите. Анри жив? Ответ у вас в кармане. Это прощальное письмо моему ребенку, потому что я знаю, что вы меня казните точно так же, как я казнил вашего мужа много недель назад. Его расстреляли вскоре после визита его отца и сестры. Такая ирония судьбы. Образ разлетевшихся по сену мозгов б ё м а был настолько реальный, что она удивилась, осознав, что не нажала на курок. б ё м смотрел на неё и впервые она увидела его в замешательстве. Сделайте это, мадам Фиока. Я убил вашего мужа. Я отдал приказ его пытать. Его пытали неделями. Он ужасно страдал. Если бы вы только знали. А потом я начал пытать вас возможностью спасти его. Я знаю, каково вам было жить с этой мыслью, мадам ф и о к а Я это видел. Вы уже попытались убить меня однажды. Почему же медлите сейчас? В его голосе слышалось отчаяние. Она спустила пистолет с взвода и вернула в к о б у р у Нет, б ь м Вы предстанете перед судом. Я бы очень хотела вас убить, но это будет эгоистично с моей стороны, не так ли? Столько вдов, матерей, отцов и мужей ждут возможности получить от вас ответы. Я сдам вас американцам. Он сплел пальцы, но Нэнси видела, что они дрожат. Она взяла светильник и оставила его в темноте.